Глава шестнадцатая. Иртальт. С момента заключения договора с Дальними прошла неделя, а мы с Кариной все еще были в ссоре. Сначала я злился на ее непослушание. На то, что лавку в итоге открыла Эльва, и заведовала в ней тоже она, а Карина была лишь поставщиком, хотя проводила там целые дни, отмывала и приводила в порядок давно неиспользуемое помещение. Теперь же я не знал, как подступиться к этой ситуации. Формально приказ она не нарушила. В близости мне не отказывала, ничего не просила и не требовала. Идеальная жена. Вот только меня это совершенно не устраивало, потому что было совсем не тем, чего я хотел. И я не знал, как с ней об этом поговорить. Сначала мне казалось, что она придет первая. Не выдержит моей отстраненности – Теперь стало понятно, что она вполне довольна своим делом — ингемами, каталогами, моделями белья, компании Эльвы Альсы и Хельты, которые стали неразлучны. Эльберг и Рельт тоже все время крутились рядом. Первый не отходил от жены, второй подбивал клиния к Альсе. Самое обидное, что моя мать в этом тоже участвовала и поддерживала этих нахалок. Карина даже ни разу не спросила. Какова моя дальнейшая стратегия по сбору звезды Севера? Словно трусы и кружева, интересует ее больше, чем древнейший артефакт, способный влиять на судьбы тысяч людей. Тем временем под общими знаменами Единого Севера стояли представители уже семи кланов. Стоило магии вернуться, и во мне признали владыку по-настоящему. Я ощутил изменения в отношении. Те, кто ранее сомневался, теперь получили все подтверждения. Свою связь со звездой я тоже ощущал довольно остро, и ее неполноценность стала постоянной занозой в моих мыслях. На днях мы с отцом провели общую встречу наместников кланов и обсудили стратегию обороны. Теперь, став гораздо сильнее, я получил доступ к заклинаниям, о которых раньше только читал. Постепенно я начал окружать северные границы кланов магической стеной для защиты от диких зверей. Магии на это нужно было невероятно много, но она быстро восстанавливалась. Я приходил в спальню вечером опустошенный, но уже утром был переполнен силой. При этом мне постоянно приходилось подпитывать звезду. Не понимаю, как у такого маленького, да еще и неполного артефакта могла быть такая энергетическая емкость. Время близилось к вечеру. Поразмыслив немного, я решил отправиться в лавку Карины. Во-первых, было любопытно, что они там делают. Во-вторых, хотелось увидеть жену, увлеченной и с горящими глазами. От нее в эти моменты исходила такая волна восторженного интереса, что мне даже становилось немного неловко за запрет. В конце концов, если существуют женские сорочки, кружева и белье, то почему бы кому-то их не продавать? Не бордель же они держат в самом деле, хотя именно из него будет их первая клиентура. С другой стороны, портные и парфюмеры не отказывают в услугах работницам сладострастной сферы. Наоборот, стремятся иметь среди них хорошую репутацию. Решив немного проветриться, я отправился пешком. Город пах весной, влажная почва, морской воздух, цветущие растения — Я полной грудью вдыхал эти ароматы. Пожалуй, стоит пригласить Кари на прогулку вдоль реки. Дюжину лет назад отец сделал прогулочную зону вдоль берега. Сейчас там было построено несколько ресторанов и концертный зал. Дорога вверх от порта стала местом для свиданий. Сезон штормов закончился, и порт опустел. Торговые суда вышли в штормовое море на неделю раньше обычного Я считал, что так сказывается влияние артефакта. Море успокоилось до срока. По просьбе Карины я дал задание своим проверенным людям, отправляющимся в Арластан и Ковен. Поручил им узнать информацию о ее кузине, по возможности встретиться с ней и предложить посильную помощь. Если девушка захочет отправиться с ними на север, то тем лучше, если же нет, пусть хотя бы передаст письмо для жены». Я раньше об этом не думал, но если кузина Кари станет императрицей, то это откроет новые возможности для связи и торговли. Я указал узнать подробности отбора невест, закончился ли он или продолжается, при этом попросил сделать все возможное, чтобы не скомпрометировать Алину в случае, если конкурс еще длится». Интерес с нашей стороны может ей помешать. В такой ситуации мои люди просто соберут информацию. Как правило, по весне Ковен снаряжает судно в нашу сторону. Если оно прибудет в ближайшие дни, то можно будет узнать последние новости. Ими тоже активно торговали. Называлось это безобразие новостным журналом. Приходилось выкладывать золото за то, чтобы быть в курсе произошедшего за зиму. В прошлом году последней дошедшей до нас новостью из Альмендрии стало убийство императора Цертана и его старшего наследника Ральта в результате покушения, а также коронация среднего сына Ринара. Ходили слухи, что это дело рук Минхотепа. В таком случае эти две страны могли и полномасштабную войну начать за время, пока мы сидим на севере, отрезанные от всего мира штормовым морем. Городскую суету я увидел издалека. Мой путь лежал в самый центр, к одной из главных торговых улиц. Я разглядывал торопящихся мужчин и прогуливающихся женщин, когда краем глаза заметил компанию верхом на талирах. Странно, торговые корабли и моряки уже ушли из порта несколько дней назад. Всех торговцев из недружественных кланов мы с отцом выдворили еще после нападения на Викерхольд. Откуда в центре города компания всадников? Мой шаг ускорился сам по себе. талиры шли быстрее пешеходов, поэтому расстояние между нами только увеличивалось». Люди разбегались в стороны, всадники выехали на пешеходную улицу и вспугнули стайку детей, играющих на мостовой. Со спины я не мог узнать, кто эти наездники. Когда они оказались в прямой видимости от лавки Карины, стало понятно, что это и есть их цель. Кто-то завизжал, кто-то бросился в сторону, кто-то вышел на перерез нарушителем общественного спокойствия. Я открыл портал, чтобы выйти прямо перед ними и дать бой. Именно портал и стал моей ошибкой. Выйти мне не дали. Переход заблокировали снаружи. В момент, когда я прорвался на улицу и вывалился у дверей лавки, вокруг остались только оглушенные и пострадавшие маги из охраны, тяжело раненый рельт и визжащая Эльва. Отправив весть отцу, я увидел, как несколько мгновений спустя в дальнем конце улицы замерцали порталы. — Что случилось? — встряхнул я кузину. Они забрали Эля и Кари, ушли порталом, — всхлипнула она. Я нащупал след чужого портала, на нем стояла защита, но в прошлый раз я с этим справился, хотя был слабее и неопытнее. Сейчас я раскручивал чужой портал так, как рассказывал Лар, постепенно, плавно, но неумолимо вливая в свою силу в остаточные следы чужого перехода. Спустя минуту передо мной открылся магический Зев, который привел меня в уже знакомую сторожку. Видимо, северные ее используют как перевалочный пункт. Маг-наемник говорил, что они изготовили десяток камней-активаторов для порталов. Видимо, часть привязана сюда, а часть — к Астерхольту, замку северников. В пространстве я уловил следы чужого портала, совсем недавнего. На полу остались свежие царапины от когтей талиров, значит, они шли верхом». Из третьего за последние минуты портала я вышел во дворе Астрахольта и сразу же накрыл окружающее пространство тяжелым подавляющим заклинанием. Кари и Элю тоже достанется, но по-другому нельзя. Северные попытались сопротивляться, я почувствовал вспышки магии то там, то тут, но сумел их подавить. Необузданная сила бурлила внутри, злость и страх за жену подстегивали. Я настроился на амулет жены и пошел к цели. Отец много раз за последние дни говорил, что военное подчинение и подавление северных гораздо менее эффективно в долгосрочной перспективе, чем мирные соглашения. Достаточно будет устроить экономическое эмбарго и запретить им выход в море через наш порт. И через пару лет они приползли бы сами. Восточное побережье не было приспособлено для торговли. Опустить и поднять корабль можно было только пустым. Погрузка всегда была сопряжена с рисками для людей, судов и товаров и требовала подстраховки как минимум нескольких водных магов. Разум был холодным, меня наполняла ледяная злость и решимость. Я шел по чужому замку, мимо скорчившихся на полу людей. Коридоры наполнялись стоны и вой. Отец ошибся. Северные дважды причинили мне вред, и я дважды не отреагировал. уделяя время более важным делам. Теперь они уверовали в мою слабость и свою безнаказанность. Ну что ж, сегодня их ждет очень неприятный урок. Кари была уже близко. Если она пострадала, то этот урок станет еще и очень кровавым. Помещение, где они находились, защищало магическое плетение. Вот только для меня оно было как забор для талира. Повод заглянуть внутрь. Без труда сломав неплохую защиту, я вошел и накрыл собравшихся липкой магической сетью. Передо мной находились Гербольд, его отец и братья, и ближайшие родственники, включая женщин. В одном из зеркал я мельком увидел свое отражение. Глаза полностью залиты чернотой, вокруг кистей клубятся тени и пляшут искры света. Не напугаю ли я Карину? Жену я нашел взглядом, она лежала на ковре, обхватив голову руками. Присутствующие постарались выставить щиты, но вместе с защитой комнаты рухнула и преграда для моего заклинания подавления воли и сил. Поэтому после короткого сопротивления они распластались у моих ног. «Ты же потерял силы!» — взвыл Гербольд. «У тебя устаревшая информация!» — зло хмыкнул я. Я владыка Севера. Из-за нападения на мою жену выношу приговор смерть. И сейчас от тебя гербольд зависит, то сколько людей умрет. Будут это твои родственники, находящиеся в этой комнате? Будет это весь Астерхольд Или весь Астер? Или абсолютно весь клан решать тебе. Ирд, давай договоримся. Сипло подоговорил отец Гербольта, пока я освобождал жену и Эля от действия своих и чужих заклинаний. — Да, мы договоримся. Если ты сейчас отдашь мне осколок добровольно, то погибнут только те, кто находится в этой комнате. Если же ты решишь со мной спорить или захочешь мне сопротивляться, то погибнет весь Астерхольд. Сколько сейчас здесь человек? Около двухсот. «Здесь есть косанты!» Истерично воскликнула одна из женщин. Я лишь мазнул по ней взглядом. «Не помню, чтобы при нападении на Викархольд вас интересовала безопасность наших косант!» хмыкнул я. «Это была операция восточников. У, -у, -у, -у них был приказ избежать лишних жертв». — возразил отец Гербольта, сидеющий мощный воин и неплохой маг. Вот только мне он противопоставить больше ничего не мог. Я впервые с момента обретения силы вступил в поединок и удивился тому, насколько могущественнее стал. — Моя жена, женщина, тем не менее Гербольд уже пытался ее убить, и у него почти получилось. Я был слишком занят другими делами, но не нужно думать, что я забыл или простил. В тот момент, когда ты поднял руку на мою касанту, ты стал смертником, Гербольд. А сейчас мне нужен осколок. — Что будет, если мы его не отдадим? — сдавленно спросил он. — Очень много смертей. Видишь ли, мое терпение не безгранично, и вы его истощили. я помог подняться к каре не выпуская из внимания противников от одного взгляда на разбитое лицо моей юной и прекрасной жены внутри вспыхнула холодная ярость заклинание подавления усилилось некоторые потеряли сознание я отдам тебе осколок если ты пообещаешь сохранить честь моей жены и дочерей просипел отец гербольта нет я не торгуюсь мне нет нужды в твоих дочерях Астархольд займет верный мне человек с верными ему людьми. И мне нет смысла прикрывать вивру на груди. Неужели ты еще не понял? С теми силами, что у меня есть сейчас, я уже мог бы поставить на колени остальные кланы. Брин и его маги рвутся в бой. Мои люди возмущены нападением на Викархольд. Я иду по пути дипломатии, чтобы избежать жертв. среди непокорных кланов. Но вы переполнили чашу моего терпения. — Посмотри хотя бы на Хольгу! — взмолился он. — Она настоящая красавица и станет покорной женой твоему брату! — Хольга! Я повернулся в сторону жены, и она кивнула. — Разве это не та, что похитила порталом мою жену с помощью гвиль? Тогда Хольга умрет первой. Девушка с косой до колен скорчилась на полу. Гербольд взвыл, но даже подползти к ней не смог. Ее мать рыдала рядом. «Ирт!» Жена обняла меня сзади и уткнулась лбом в лопатки. Я почувствовал, как в меня хлынул поток ее силы. Мир вокруг стал невыразительным. Теперь я видел только магию. Одаренных людей, артефакты, защиту, мое заклинание, накрывшее целый замок, и осколок, лежащий в стене буквально в нескольких комнатах отсюда. Пожалуй, мне нет больше смысла тратить время на разговоры. Я перевел взгляд на Гербольта. Ты не дал мне того, что я просил, и теперь я возьму сам. Карина все еще стояла за моей спиной, и я не хотел, чтобы она видела то, что я сделаю дальше. Я подхватил Эля, поцеловал взволнованную Карину и запихнул их в портал домой. Там им окажут помощь. Я вдохнул, ставший кислым воздух, воняло страхом и дерьмом. Я медленно прошелся по жилому крылу Астерхольта, избавляясь от кровных родственников его прошлого главы. Во дворе ревели и бесновались столиры, теряющие своих всадников. Но я не оставил за спиной никого, кто мог бы представлять опасность в будущем. Когда и с этим было покончено, я забрал осколок из сейфа и снял заклинание подавления. Выйдя во двор, я нашел там нескольких приходящих в сознание магов. Через три дня я вернусь со своими магами, чтобы подписать договор о присоединении вашего клана к Единому Северу. К этому моменту у вас должен быть наместник, который представит интересы всего клана. Если его не будет, я выберу сам. Если вы окажете сопротивление, то я уничтожу всех мужчин клана и раздам всех женщин и девочек в другие. У вас есть три дня, и имейте в виду, что мое терпение подошло к концу, и я больше не буду ни торговаться, ни уговаривать. «У клана Северной Звезды есть выбор — подчиниться владыке Севера или умереть. Я бы предпочел первый вариант, но второй меня тоже устроит», — жестко сказал я. Увидевшись, что меня услышали и поняли, я ушел порталом обратно в Викерхольд, куда отправил Кари и Эля. Когда я вернулся, Эль успел прийти в себя, разбитую губу жены уже подлечили, и она выглядела почти как обычно. Я обнял ее за плечи и развернул к себе. Испугалась? — Сначала да, а потом ты пришел. Напряженно улыбнулась она. — Меня испугалась? — спросил я. — Нет, Ирт, это непростой мир, и у вас свои законы. — ответила она, подбирая слова. — Ты прав. Они систематически напрашивались сами. — так Ольгу и их отца я точно жалеть не стану. Я обнял ее так нежно и крепко, как только мог. — Пойдем, радость моя. У нас есть чем порадовать звезду севера. Я потянул жену за руку и увлек за собой. В кабинете ингемы расступились, чтобы дать мне доступ к шкатулке. Последние дни они не пускали сюда даже отца. Поэтому он уже начал оборудовать под кабинет другое помещение. Как ни крути, наместником клана Южного берега пока останется он... Да и мне с управлением столькими кланами без его совета не обойтись. Я и с одним-то не привык справляться самостоятельно. Положив осколок в шкатулку, я наблюдал за присоединением. Осталось лишь два осколка, один из которых находится у клана Синего озера. Учитывая их позицию и помощь, оказанную Карине в прошлом, я был твердо намерен убеждать их словами. Применять силу я не планировал, тем более против Галь. Пусть дипломатия займет больше времени или будет стоить дороже, но своего решения я не изменю. После слияния звезда потускнела, и я влил в нее остатки сил. За последние дни уже привык выкладываться до самого предела. От артефакта снова растеклась волна магии, вызвавшая гомон и крики среди птиц и зверей за окном. Ингемы суетливо закружили по комнате. «Радость моя. Подготовь легкий ужин. Я расскажу отцу о произошедшем и приду к тебе». Я поцеловал жену в висок и мягко направил рукой в сторону коридора. Отец нашелся в общей трапезной. Последнее время консаторы ужинали отдельно, обсуждали за едой планы и события. Мне бы стоило поесть с ними, но я больше хотел оказаться рядом с женой. Пора заканчивать с молчаливым противостоянием. Сегодня я мог ее потерять. Я рассказал присутствующим о произошедшем, закусил горячим мясом и всмотрелся в их лица в поисках возмущения или неодобрения. Но они были спокойны и даже веселы. — Ты поступил жестоко, но оправданно, мой сын. Пусть единый север видит, что ты способен не только на уговоры, но и на решительные меры. — За владыку севера! — поднял кубок отец. И ему завторил разноголосый хор собравшихся мужчин. Я выпил крепленного пива и кивком поблагодарил своих соратников. Мне нужно расспросить Карину о произошедшем и убедиться, что ей не нанесли вред. Завтра обсудим стратегию на ближайшие дни. — Иди, сын! А мы пока обговорим случившееся. Улыбнулся мне довольный отец. Олар сидел рядом с ним и сиял мрачной, довольной улыбкой. Сегодня звезда севера обзавелась еще одним лучиком, а значит, мы стали еще на один шаг ближе к цели. Когда я вошел в спальню, Карина накрывала на стол. Мне доставляло удовольствие наблюдать за плавными, изящными движениями жены. Я молча подошел и обнял ее сзади. Она доверчиво прижалась ко мне и обвила шею руками. — Ирт, я хотела бы извиниться, — сказала она то, чего я ожидал меньше всего. — Ты был прав. Находиться в лавке оказалось опасно. — Радость моя. Я понимаю твой интерес к этому занятию, но твоя безопасность для меня важнее. Постарайся не покидать Викархольд до тех пор, пока я не закончу объединять кланы. Думаю, что осталось не так много времени. — А потом? — А потом ты можешь уделять лавке Эльвы столько времени, сколько захочешь. Но я прошу, чтобы твоего имени не было на вывеске. Ты жена владыки Севера, и это предполагает определенный статус. Я не хочу слушать сплетни о том, что ты торгуешь с борделями. — Я подняла тебя, Ирт. В нашем с Эльвой соглашении мы делим дело пополам. Она занимается продажей и документами, а я — оформлением помещения и созданием новых моделей. Она посмотрела на меня просящим взглядом. — Ну, я не хочу бросать. Меня это по-настоящему вдохновляет. — Хорошо. Пусть будет так. Я мягко прижал жену к себе и потерся носом о маленькое ушко. — Ужин или ванная? — Сначала ужин, а потом ванная. — улыбнулась Карина. — Я так скучала по тебе. Мне не нравится, когда ты такой холодный и ничего не рассказываешь. Ты не спрашиваешь. — Потому что ты со мной не разговариваешь. Вот сейчас я рядом и разговариваю. А у меня нет настроения разговаривать. — Только целоваться. С игривой улыбкой ответила жена. — Только целоваться? — вздернул бровь я. — Ты прав. Не только целоваться. Остаток вечера нам было не до разговоров. Карина кормила меня с рук, обнимала и много смеялась, а я был счастлив рядом с ней.